«Эвиот», — сказал принц, — «не позволяй этой твари подходить ко мне. Моя душа отшатывается от него в ужасе и отвращении. В его внешности есть что-то столь чуждое моей природе, что меня кидает в дрожь, как перед мерзостной змеей, против которой восстает инстинкт». «Сперва послушаем, что он скажет, милорд», — возразил Реморни. «Он немногословен, как никто». Разве что заставили бы говорить мехи с вином. «Ты с ним расправился, бонтран Дикарь поднял секиру, которую все еще держал в руке, и снова опустил лезвием вниз. «Хорошо. Как ты узнал человека? Ночь мне сказали темная». «По виду и на слух. Одежда, походка, свист». «Довольно. Прочь с моих глаз. А ты, Ивиот, вели дать ему золото и вина в досталь по скотской его природе. Прочь с моих глаз. И ты вместе с ним». «А кого умертвили?» — спросил принц, избавившись от чувства омерзения и ужаса, которое владело им, покуда убийца был у него перед глазами. «Надеюсь, это только шутка? Если нет...» Я должен назвать такое деяние опрометчивым и диким. Кого же постигла жестокая участь быть зарезанным этим кровожадным и грубым рабом? Человека немногим лучше его, сказал раненый. Жалкого ремесленника, которому, однако, волей судьбы случилось превратить Рэморни в калеку. Черт бы уволок его низкую душу. Мою жажду мести не насытит его смерть. Капля воды, упавшая в горн. Я буду краток, потому что опять мои мысли пошли в разброд. Только необходимость еще связывает их на время, как держит колчан горстку стрел. Вы в опасности, милорд, я это знаю, наверное. Вы пошли против Дугласа и притом оскорбили вашего дядю и вызвали еще неудовольствие отца, что, впрочем, было бы пустяком, когда бы не все остальное. «Я сожалею, что вызвал неудовольствие отца», — сказал принц, предав забвению такое незначительное происшествие, как убийство ремесленника, едва лишь речь зашла о более важном предмете. «Но если суждено мне жить на свете, сила Дугласа будет сломлена. Немного пользы получит Олбини», от всей своей хитрости. «Да, если... «Если, милорд», — сказал Рэморни, «при таких противниках, как у вас, вы не должны полагаться на «если» да «кобы». Вы сразу должны сделать выбор, убить вам или быть убитым». «Что ты говоришь, Рэморни? Тебя лихорадит, ты бредишь», — ответил герцог Роций. Нет, милорд, ответил Реморни. Как бы я не обезумел, мысли, что сейчас проносятся в моем уме, уняли бы лихорадку. Возможно, сожаление о моей потере доводит меня до исступления, а тревога за ваше высочество толкает на дерзкие замыслы. Но я в полном разуме, когда говорю вам, что если вы желаете носить когда-либо корону Шотландии...» нет, больше того. Если вы хотите еще раз встретить день Святого Валентина, вы должны Что же я должен сделать тогда, рэморни, сказал высокомерно принц. Надеюсь ничего, что не достойно меня. Конечно, ничего недостойного, неподобающего принцу Шотландии, если кровавые летописи нашей страны рассказывают правду но нечто такое, перед чем, наверное, содрогнется принц Шутов и Бражников. «Ты строг, сэр Джон Рэморни», — сказал с откровенной досадой Роций, «но потеря, понесенная тобой на нашей службе, дает тебе право осуждать нас».